Как скорости я буре миновалась, великий князь отправил брата Владимира Андреевича защитить псковитян от немцев. Оскорбленные убийствием некоторых россиян на границах Ливонии в мирное время псковитяне в 1362 году остановили у себя гостей немецких, а жители дерпта новгородских. Были съезды и переговоры. Новгород посылал бояр своих в дерпт. Наконец с обеих сторон задержанным купцам дали свободу. Однако шпанско-ветяне взяли с немцев немало серебра за их вероломство и не могли долго ужиться с ними в мире. Открылась новая ссора за границы. Посол от великого князя ездил в Дерпт и не успел ни в чем. Вслед за ним явилось войско немецкое, предводимое магистром Вильгельмом Фреймерзеном, архиепископом Фромгольдом и многими командорами. выжгло окрестности Пскова, стояло сутки под его стенами и ночью ушло. «К несчастью, — говорит тамошний летописец, — князь Александр и главные чиновники наши были в разъезде по селам, а мы ссорились с новым городом». Прибытие князя Владимира Андреевича восстановило согласие между ими. С того времени новогородцы действовали заодно со своими братьями-псковитянами, принудили немцев бежать от Изборска и, и вторично от Пскова. Но сами тщетно осаждали Нейгаузен и в 1371 году заключили с Орденом Мир. Потрясенная нашествием Литвы Москва имела нужду в отдохновении. Великий князь возвратил Михаилу спорную область Семена Константиновича, но не замедлил снова объявить ему войну. Принудил его вторично бежать в Литву, взял Зубцов, Микулин, и пленил множество людей, чтобы ослабить державу опасного противника. Раздраженный бедствием своего невинного народа, Михаил вздумал свергнуть Димитрия посредством татар. Уже мамай силою или хитростью соединил так называемую золотую или сараяскую арду, где царствовал Азиз, и свою волжскую, объявил ханом маман цалтана и господствовал под его именем. Вероятно, что он был недоволен Димитрием. или, находясь в дружелюбном сношении с Ольгердом, хотел угодить ему. По крайней мере, выслушав благосклонно Михаила, дал ему грамоту на сан великого князя. Посол Ханский долженствовал ехать с ним во Владимир. Но времена безмолвного повиновения миновались. Конные отряды московские спешили занять все пути, чтобы схватить Тверского князя. И Михаил, ими гонимый из места в место, едва мог пробраться в Вильну. одержав победу над крестоносцами немецкими, седой Ольгерд наслаждался или скучал тогда миром. Жена его, сестра Михайлова, усердно ходатайствовала за брата, а Дмитрий сделал Литве новую чувствительную досаду, посылав воевод московских осаждать Брянск и тревожить владение союзника ее князя Смоленского. Ольгерд решился вторично идти к Москве? Как скоро болота и реки замерзли от первого холода зимнего. Несколько тысяч земледельцев шли впереди, прокладывая прямые дороги. Войско не останавливалось почти ни днем, ни ночью. Не смело ни грабить, ни жечь селения, чтобы не тратить времени. И в исходе ноября приступило к Волокуламскому, где начальствовал храбрый, опытный муж Василий Иванович Березуиский, один из князей Смоленских. верный слуга Деметриев. Три дня обились под стенами, и рать многочисленная не могла одолеть упорство осаждённых, так что Ольгерд, потеряв терпение, с досадой удалился от ничтожной деревянной крепости, ибо время казалось ему дорого. Но россияне оплакивали своего знаменитого начальника. Неприятельский воин скрылся в во орву, и видя князя Березуиского, стоящего перед городскими воротами, ударил его сквозь мост копьем. Сей верный сын отечества, довольный спасением города, посвятил небу последние минуты жизни. Он скончался монахом. Шестого декабря 1370 года Ольгерд и правая рука его, мужественный Кестутий, расположились с таном близ Москвы. С ними был и князь Смоленский Святослав. Они восемь дней разоряли окрестности. сожгли загородье, часть посада и вторично не дерзнули приступить к Кремлю, где сам Дмитрий начальствовал. Митрополит Алексий находился тогда в Нижнем Новигороде, к сожалению, народа всегда ободряемого в опасностях присутствием святителя. Но великий князь и бояре, предвидя следствия взятых ими мер, спокойно ожидали оного. Брат Дмитриев Владимир Андреевич стоял в перемышле с сильными полками, готовый ударить на литовцев с тылу, а князь Владимир Дмитриевич Пронский ввел к Москве Рязанское войско. Ольгерт устрашился и требовал мир, а уверял, что, не любя кровопролитие, желает быть вечно нашим другом, и в залог искренности вызвался отдать дочь свою Елену за князя Владимира Андреевича. Великий князь охотно заключил с ним перемирие до июля месяца. Несмотря на то, Сей коварный старец шел назад с величайшей осторожностью, боясь тайных засад и погони. Столь мало верил он святости государственных договоров и чести народа, имевшего причину ненавидеть его как жестокого злодея России. Не только страх быть окружённым полками российскими, но и другие обстоятельства вселяли Вольгерда сие нетерпеливое желание мира, а именно новые неприятельские замыслы немецкого ордена. о коих слегка упоминается в наших летописях. И самая необыкновенная зима тогдашняя, которая наступила весьма рано и не дала земледельцам убрать хлеба. В декабре и геннваре было удивительное тепло. В начале же февраля поля открылись совершенно, и крестьяне сжали хлеб, осенью засыпанный снегом. Сия оттепель, испорченные дороги, Разлитие рек и трудность доставать съездные припасы могли иметь гибельные следствия для войска в земле неприятельской. Одним словом, Ольгерд, думая только о себе, забыл пользу своего шурена и не включил его в договор мирный. 1371 год. Оставленный зятем, Михаил вторично обратился к мамаю и выехал из Орды с новым ерелком на великое княжение Владимирское. Хан предлагал ему даже войско, но сей князь не хотел оного, боясь подвергнуть Россию бедствием опустошения и заслужить справедливую ненависть народа. Он взял только ханского посла именем Сарыхажу с собой. Узнав о том, Дмитрий во всех городах великого княжества обязал бояр и чернь, клятвую быть ему верными, и вступил с войском в Переславль-Залесский. Четно враг его надеялся преклонить к себе граждан Владимирских. Они единодушно сказали ему, «У нас есть государь законный, иного не ведаем». Тщетно сарыхажа звал Дмитрия во Владимир слушать грамоту хана. Великий князь ответствовал. «К ярлыку не еду, Михаила в столицу не впускаю, а тебе, послу, даю путь свободный». Наконец, сей вельможа татарский, вручив ярлык Михаилу, уехал в Москву. где, осыпанный дарами и честью, перуя с князьями, с боярами, славил Димитриева благонравие. Михаил же, видя свое бессилие, возвратился с Малоги в Тверь и разорил часть соседственных областей великокняжеских. Между тем грамота ханская оставалась еще в его руках. Сильный Мамай не мог простить Димитрию двукратное ослушание, имея тогда войско, готовое к впадению в Россию, к убийствам и грабежу. Великий князь долго советовался с боярами и с митрополитом. Надлежало или немедленно востать на татар, или прибегнуть к старинному уничижению, к дарам и лести. Успех великодушной смелости казался еще сомнительным. Избрали второе средство, и Дмитрий, без сомнения, зная расположение Мамаева, решился ехать в Орду, утвержденный в всем намерении моголом Сарахожою, который взялся предупредить хана в его пользу. Народ ужаснулся, воображая, что сей юный любимый государь будет иметь в орде учесть Михаила Ярославича Тверского, и что коварный сарыхожа, подобно злодею Ковгадыю, готовит ему верную гибель. По крайней мере никто не мог без умиления видеть, сколь Дмитрий предпочитает безопасность народную своей собственной, и любовь общая к нему удвоилась в сердцах благодарных. Митрополит Алексий провожал его до берегов Аки. Там усердно молился Всевышнему, благословил Дмитрия, бояр, воинов, всех княжеских спутников и торжественно поручил им блести драгоценную жизнь государя доброго. Он сам желал разделить с ним опасности, но присутствие его было нужно в Москве, где оставался совет боярский, который уже по отбытии Дмитрия заключил мир с литовскими послами вследствие торжественного обручения Елены Ольгердовой дочери. За князя Владимира Андреевича свадьба совершилась через несколько месяцев. С нетерпением ожидали вестей из Орды. Суеверие, устрашённое необыкновенными явлениями естественными, предвещало народу государственные бедствия. В солнце видны были чёрные места, подобные гвоздям, и долговременная засуха произвела туманы столь густые, что днём в двух саженях нельзя было разглядеть лица человеческого. Птицы не смели летать, станицами ходили по земле. Сия тьма продолжалась около двух месяцев. Луга и поля совершенно иссохли, скот умирал. Бедные люди не могли за дороговизную купить хлеба. Печальная уныние царствовало во властях великокняжеских. Думая воспользоваться оним, Михаил Тверской хотел завоевать Кострому, однако ж взял одну малогу. Обратив в пепел углеч и Бежецк. В исходе осени усердные москвичане были обрадованы счастливым возвращением своего князя. Хан, царицы, вельможи Ординские и в особенности Темник Мамай, не предвидя в нем будущего грозного сопротивника, приняли Деметрия с лаской, утвердили его на великом княжении, согласились брать Сонова дань гораздо умереннейшую прежней и велели сказать Михаилу. Мы хотели силою оружия возвести тебя на престол Владимирский, но ты отвергнул наше предложение в надежде на собственное могущество. Ищи же покровителей, где хочешь. Милость удивительная, но варвары уже чувствовали силу князей московских и тем дороже ценили покорность Дмитрия. В арде находился сын Михаилов Иоанн, удержанный там за десять тысяч рублей. Коеми Михаил был должен царю. Дмитрий, желая иметь столь важный залог в руках своих, выкупил Иоанна и привез с собой в Москву, где сей юный князь жил несколько времени в доме у митрополита. Но согласно с правилами чести был освобожден, как скоро отец заплатил Дмитрию означенное количество серебра. Михаил же оставался неприятелем великого князя. Воеводы московские, убив в Бежецке наместника Михайлового, опустошили границы Тверские.